Глава 25. Признаюсь Тебе, Господи, я до сих пор не знаю, что такое время. Но признаюсь, Господи, и в другом. Я знаю, что говорю это во времени, что я долго уже разговариваю о времени, и что это самое долго, есть не что иное, как некий промежуток времени. Каким же образом я это знаю, а что такое время, не знаю» а, может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю. Горе мне. Я не знаю даже, чего я не знаю. Вот, Боже мой, я пред Тобою, я не лгу, как говорю, так и думаю. Ты зажжёшь светильник мой, Господи Боже мой, Ты осветишь тьму мою. Примечание. Псалтырь, 17.29.